Исполнитель Даже если бы баллистические ракеты «Великий привет-7», имеющие межконтинентальную дальность поражения, не израсходовались по сию пору, Шона, штаб оборонительно наступательных операций, все равно бы не позволил использовать их мощь для столь локальной цели, и в том и в другом смысле, как «Сонный ящер». По этой причине в вопросе его уничтожения ШВЗС вынужден был рассчитывать только на свои, подвластные по командной линии силы. Кроме того, еще одно ограничение, между делом включающее в себя предыдущее, налагало табу на применение ядерных зарядов в районе Скупой долины без особой надобности. Почему ограничение касалось именно этого района, понять было нельзя. Команда исходила откуда-то с верхних ярусов управления республикой. Скорее всего, зарождалась в населенных министрами трюмах плавучего острова. Понятно, что у штаба военно-земноводных сил На континенте Эрарбия и вокруг него имелась немеренная мощь. Однако в данном случае против выдавшего себя ящера получалось использовать только нечто, находящееся достаточно недалеко. Ближайшей подходящей для дела боевой единицей, вроде бы способной сойтись с сонным ящером на дистанцию выстрела, оказалась Боевая гора Крикливый Аист, старая боевая машина так и не прошедшая модернизацию по поводу уменьшения калибра стволов. Поэтому запас гигаснарядов в ее чреве был несколько меньше, чем у будущего противника. Но разве это имело большое значение? Теоретически для уничтожения ящера хватало одного удачно вывалившегося из стратосферы 80-тонного заряда. Получив команду, крикливый аист снизил свою активность в радиодиапазоне. И его предупредили о повышенных разведывательных возможностях ящера. Он практически перестал общаться с ШВЗС в одностороннем порядке то есть прекратил посылку сообщений Верховной инстанции. Если бы между ним и намеченной на карте границы для открытия огня располагалась ровная местность, гигатанк достиг бы ее за 120 минут, так как на максимальной скорости мог выжимать до 200 км в час. Случись этим противникам сойтись в гонках, сонный ящер явно вышел бы победителем. Однако сейчас они соревновались в целом комплексе своих главных качеств в пригодности к бою. Кстати, Это ставило обоих противников в условия, к которым они в принципе не готовились. Ведь судя по любым разведывательным сводкам, империя эрорбаков не занималась строительством подвижных крепостей, разве что в планах и перспективных чертежах. Тем не менее, сейчас крикливый аист не мог передвигаться быстро по понятным всем причинам. Во-первых, сама местность была достаточно пересеченной. Кстати, из-за этой же загвоздки схлестнуться в теоретически занимательной дуэли в зоне прямой видимости Гигатанки тоже не имели никакой возможности. С северо-восточной стороны, откуда двигался Аист, к скупой долине невозможно подобраться вовсе. По крайней мере, миллионотонной машине. Дистанция, на которую их планировал свести штаб военно-земноводных сил, составляла две сотни километров. И именно с такой дальности Аист обязался решить проблему мятежной боевой горы. Кроме топографии, на скорость сближения влияло, понятное дело, что... Это был все-таки чужой континент, его поверхность далеко не везде очистилась от плесени имперских вооруженных сил. А еще, разумеется, крикливый аист, несмотря на свое название, не желал сильно шуметь. Как и у конкурента, гигантские противофазники обеспечивали ему относительную бесшумность только на малом ходу. Так что по любым раскладам терять время на долгие рекогностировки не следовало. Выслав вперед танковую разведку, крикливый аист поддал жару в реакторы, и воспарил над Геей.